Глава 57. Луна с неба. Мадам Макс Гослер знала, чтобы побеждать выпадающих на ее долю битвах, разрешать хитроумные задачи светской жизни и прокладывать себе путь в этом мире, ей нужно прилагать куда больше труда, чем требуется обыкновенно, причем нередко в вопросах на первый взгляд самых незначительных. Не то чтобы у нее имелись какие-то особые изъяны, Скорее, она стремилась как можно более полно использовать свои преимущества. Происхождение она была не слишком высокого, а муж ее, скажем прямо, и вовсе низкого. Он был уже стар, когда они поженились, и при его жизни у мадам Гостлер едва ли был шанс возвыситься в свете. Оставшись вдовой, она получила деньги. В свой ум она верила, а наружность, как откровенно говорила она про себя, вполне позволяла при некоторой сноровке сойти за красавицу. Она не льстила себе, не была слишком самоуверена и даже удивлялась, что высокопоставленные мужчины и женщины снисходят до того, чтобы замечать такую, как она. При всем ее честолюбии в ней имелась истинная скромность, при всей жесткости, которой научила ее жизнь, толика женственной мягкости, порой бравшая в ее сердце верх. Встретив даму, которая оказывалась к ней по-настоящему добра, она бывала очень великодушна в ответ — оценя богатство и помня, что деньги, ее единственная опора, умела быть так щедра, словно бы они ровным счетом ничего не стоили. Чистолюбие мадам Гослер, однако, отличалась изрядным и вела свою игру чрезвычайно искусно и осмотрительно. Ее двери были открыты не для всех и порой затворялись перед теми, кто к подобному не привык, а иногда и перед теми, кого она особенно хотела у себя видеть. Она знала, как привлекательна недоступность и умела увеличить ценность дара, не преподнося его немедленно. Латинская пословица гласит «Тот, кто дарит сразу, дарит вдвойне». Но я скажу иначе. так, кто дарит сразу, дарит лишь половину. Когда ранней весной герцог Амнийский впервые постучал в дверь мадам Макс Гослер, ему сказали, что ее нет дома. Герцог, протягивая визитную карточку из своего темно-зеленого экипажа, без указывавших на титул владельца гербов, был очень раздосадован. Он положительно негодовал. Дама заверяла его, что всегда принимает с четырех до шести по четвергам. Он взял на себя труд запомнить эти указания, последовал им, и вот что его ждало. Ее не было дома, хотя он пришел в четверг в то самое время, которое она назвала. Тут был бы недоволен любой герцог. Но герцог амнийский особенно. Нет уж, он, разумеется, больше не станет утруждать себя поездками в домик на парк Лейн. Мадам Макс Гослер, однако, в тот момент, когда герцог передавал визитку из экипажа внизу, пребывала в собственной гостиной. На следующее утро герцог получил записку, самую милую, извиняющуюся, полную раскаяния и, главное, проникнутую искренним сожалением об упущенном шансе, так что он никак не мог не простить даму, ее написавшую. «Мой дорогой герцог, не знаю, как просить у вас прощения, ведь я сказала вам, что всегда у себя по четвергам, и я была дома вчера, когда вы пришли, но мне сильно не здоровилось, и я сказала слугам, что не принимаю, не задумавшись о том, чего могу лишиться. Клянусь, я постаралась бы превозмочь глупую головную боль, если бы знала, что меня навестит ваша милость. Полагаю, теперь мои надежды на фотографию напрасны. Ваша раскаивающаяся Мари М. Г. Бумага была очень красивой. Не то чтобы надушенный, но все же источающий, чуть слышный сладковатый аромат. Вензель маленьким и оригинальным, причудливым, но не эксцентричным. Почерк именно таким, какие нравились герцогу, видевшему их немало. К тому же в подписи было что-то особенно его тронувшее. Вот что он ответил. Любезная мадам Макс Гослер. Я зайду в будущий четверг, а если что-то мне помешает, дам вам знать. Искренне ваш, О. Когда зеленый экипаж остановился у дверей особняка через неделю, мадам Гослер была дома и головная боль ее не мучила. Никакого раскаяния она уже не выказывала, вероятно, справедливо полагая, что оно куда привлекательнее в письме, чем приличной встрече. Принимая гостя, хозяйка держалась совершенно непринуждённо и, хоть и извинилась за причинённое ему на прошлой неделе неудобство, выглядела при этом весьма довольной собой. «Я была так огорчена, когда получила вашу карточку», — сказала она. «И всё же теперь я рада, что не приняла вас тогда». «Если вам не здоровилось, то это, разумеется, было к лучшему». Говоря откровенно, я чувствовала себя ужасно. Была обледна, как смерть, и едва могла говорить. Мне не стоило показываться на люди». «Тогда, конечно, вы поступили правильно». «Но я сразу же поняла. Я назвала день, а вы были так любезны, что запомнили его. Я правда не ожидала, что вы приедете в Лондон, пока не улеглись мартовские ветра». «Мартовские ветра продувают этот злосчастный остров насквозь, мадам Гослер, и от них не скрыться. Молодость еще может им противостоять, но на меня они действуют так сильно, что, думаю, в конце концов заставит вовсе покинуть страну. Полагаю, старикам не следует жить в Англии без крайней необходимости. Герцог, безусловно, был стар, если мы согласимся считать таковым человека за 70, и нельзя сказать, что годы не брали свое. Ходил он медленно, не двигая без необходимости руками и ногами, а если двигал, то казалось, будто суставы заржавели и поворачиваются с трудом. Тем не менее, нес он себя с достоинством, осанку имел прямую, и выглядел так величественно, что те, кто видел герцога Амнийского, едва ли считали его стариком. Он был высок ростом, не сутулился и выучился держаться так, будто свойственная ему неспешность была естественным следствием высокого положения. Возможно также, что немалую роль в его облике играло искусство портного. Последняя мадам Гослер распознала весьма скоро. Когда герцог упомянул о своем возрасте и ее молодости, Она лесным для него образом сравнила могучий дуб и смородиновый куст. К тому моменту она уже удобно расположилась на диване, а высокий гость сидел перед ней на стуле, точно так же, как любой другой посетитель. Через некоторое время из кармана его светлости была вынута фотография. Разглядывание фотографий и обмен ими — принелепейшая мода наших дней. Кажется, я здесь не слишком получилось. Ах, что вы, прекрасно, лишь немного старше своих лет. И, конечно, у вас на лбу нет этих пятен». Вот самые распространенные в подобных случаях замечания. Едва ли возможно вручить фотографию или принять ее в дар, не произнося слов, которые постороннему показались бы совершенно невообразимыми. Впрочем, посторонних рядом не было, и потому герцогу и его даме не было нужды о них тревожиться. Все нелепые слова прозвучали. Мадам Гослер заявила, что фотография герцога значит для нее больше, чем все прочие фотографии на свете вместе взятые, а тот пообещал, что будет носить изображение дамы у самого сердца и, боюсь, даже прибавил «навеки вечные». Затем он сжал ее руку, будучи убежден, что для человека старше 70 весьма искусен в подобных жестах. «Вы приедете ко мне на ужин, герцог?» спросила мадам Гослер, когда он упомянул, что ему пора уходить. Я не хожу на ужины никому. Именно поэтому вы должны оказать эту честь мне. Здесь рядом с вами будут только те, кого вы захотите видеть. Я бы предпочел навещать вас, как сейчас. Ей-богу, предпочел бы. Иногда я бываю на ужинах, но это всегда большие официальные приемы, от которых я не могу отказаться, не нанеся никому обиды. От моего маленького неофициального приема вы тоже не сможете отказаться, не нанеся обиды. Эти слова она произнесла, устремив взгляд прямо на него. И герцог понял, что она говорит всерьез. А еще, что ни у кого за последнее время не видел таких ярких глаз. «Назовите день, герцог. Воскресенье вам подойдет?» «Если непременно нужно, чтобы я пришел, непременно нужно». Пока она говорила, очи ее блестели все ярче, краска играла на щеках, а кудри, когда она ими встряхивала, распространяли в воздухе тот же тончайший, едва уловимый аромат духов, что и ее записка. Под черно-желтым подолом платья мелькнула ступня, и герцог увидел, что она безупречной формы. Мадам Макс Гослер вытянула пальчик и коснулась его руки. Ладонь у нее была очень красивая, пальцы унизаны драгоценностями, а для таких мужчин, как герцог, это непременное условие, чтобы руку можно было счесть совершенной. «Вы должны прийти» повторила мадам Гослер, уже не умоляя, а приказывая. «Тогда я приду», — ответил он, и ужин был намечен на одно из воскресений. Кого именно пригласить по такому случаю, решить оказалось непросто, пока мадам Гослер не попросила герцога привести с собой леди Гленкору Паллизер. На это он, в конце концов, дал согласие. Будучи женой его племянника и наследника, леди Гленкора стала для герцога идеалом женщины. Она всегда вела себя безукоризненно и никогда не бывала назойливо, не надоедал ему, но всегда проявляла внимание. Будучи в доме мужа заядлым политиком в юбке, рядом с его дядюшкой невестка становилась просто очаровательной женщиной. «О, она очень умна и умеет приспосабливаться к обстоятельствам. Везде, как дома, куда бы ни попало», сказал однажды герцог, широким жестом, будто обозначая доступные леди Гленкори бескрайние просторы и безграничные возможности для перевоплощения. Ужин состоялся и прошел весьма приятно. Глаза мадам гослер сияли не так ярко, как во время достопамятного дневного визита, и от столь соблазнительных прикосновений к руке герцога она на сей раз воздержалась. Хозяйка была одним многословна, по большей части позволяя говорить гостям. Ужин, цветы и вино были превосходны, и все было так по-домашнему спокойно, что герцог остался доволен. «А теперь вы должны прийти на ужин ко мне», — произнес он на прощание. «Такого приказа я, разумеется, не ослушаюсь», — прошептала мадам Гослер. «Боюсь, он увлечется этой женщиной», — рано утром следующего дня сказала леди Гленкора своему мужу, мистеру пализеру «Он постоянно увлекается то одной женщиной, то другой, и так будет, пока он жив», — ответил тот. «Но эта мадам Гослер очень умна». «Так говорят». Я всегда думал, что моему дяде больше нравится беседовать с дурочками. Любой мужчина предпочтет умную женщину, если она знает, как своим умом воспользоваться. Что ж, надеюсь, он будет позабавлен, — безмятежно сказал мистер Паллизер. Нынче это единственное, чего он желает. — А что, если ты вдруг узнаешь, что он собирается жениться? — спросила леди Гленкора. — Мой дядя жениться? — А почему нет? — Но мадам Гостлер... Если он и женится, то на женщине вроде неё». «Никто во всей Англии не печётся о своём положении так, как мой дядя», произнёс мистер пализер с некоторой гордостью и даже с ноткой гнева. «Но это всё слова, Плантагенет, хотя в них есть доля правды. Но ребёнок отдаст всё, если ему пообещать луну с неба, а старики порой не лучше детей. Едва ли тебе захотелось бы однажды утром получить известие, что на свет появился маленький лорд Сильвербридж? Этот титул должен был носить старший сын герцога Амнийского, будь у герцога дети. И мистер пализер услышав о таком, сильно побледнел. Он хорошо знал, что его жена мудра, как змея, и чиста, как голубь, и потому не ставил угрозу под сомнение. «Быть может, тебе лучше за ним приглядывать», сказал он леди Гленкоре. «И за ней», — добавила та. Мадам Гослер получила приглашение на ужин в доме герцога на площади Сент-Джеймс, Но то было мероприятие пышное и многолюдное, и леди Гленкора знала, что там опасаться нечего. Мадам Гослер была одной из сонма других гостей, и герцог с ней почти не разговаривал. Приглашены были герцогини Сент-Банги и старая леди Хартлтоп, вдовствующая маркиза, немилосердно досаждавшая герцогу. Мадам Макс Гослер таким образом обрела свою награду, состоявшую в знакомстве с высшими из высших, и сама это прекрасно понимала. Разве все имена, включая ее собственное, не появятся завтра на страницах Morning Post? Такой прием опасности не представлял, и леди Глинкора, которая отличалась терпимостью и которой не было жаль для мадам Макс ничего, кроме одной единственной вещи, ничуть не возражала против ее появления. Однако герцог, даже окончательно впав в детство, будет иметь в своем распоряжении зеленый экипаж без гербов и сможет ездить куда угодно в любое время дня. А мадам Гослер была женщиной умной, в этом сомневаться не приходилось. Герцогиня Амнийская, по крайней мере в глазах англичан, займет положение, уступающее лишь королевской семье. А читатель должен помнить, что леди Гленкора сама намеревалась стать герцогиней Амнийской, если не случится ничего непредвиденного. Она также желала, чтобы, когда истечет отпущенное старому герцогу время, графом Силвербриджем стал ее сын, ее белокурый, кудрявый, бесстрашный малыш. О, каким ударом будет, если ей однажды предъявят в качестве нового наследника какого-то сморщенного, похожего на обезьяну-младенца с черными бровями и смуглой кожей. Какой удар для нее, и какой удар для Англии. Если он так решит... «Мы не сможем ему помешать», — сказал ее муж, которому тем вечером предстояло вынести на общее обсуждение бюджет страны и который, по правде говоря, в тот момент думал о нем куда больше, чем о наследстве герцога. «Но мы должны», — возразила леди Гленкора. «Я не позволю этому свершиться, даже если мне придется держать его за фалды фрака». К тому моменту, когда она это произнесла, темно-зеленый экипаж успел побывать у дверей дома на Парк-лейн дважды. Теперь же он остановился там в третий раз. Был конец мая. Парк, напротив, уже оделся зеленью и сделался очень живописен. Воздух был по-весеннему мягким и благоуханным, цветы на балконе источали аромат, и очарование Лондона, каким он предстает перед людьми богатыми, достигло своего пика. Герцог сидел в гостиной мадам Гослер. Не слишком близко, ибо она успела ретироваться. Он имел обыкновение брать ее за руку, чего она никогда не позволяла больше, чем на несколько секунд. В такие моменты мадам Гослер не гневалась, но отодвигалась. «Мари», — сказал герцог, — «вы поедете за границу, когда лето кончится». Он, пользуясь привилегией стариков, называл ее по имени, и она не противилась. «Да, вероятно, в Вену. У меня, видите ли, есть там имущество, за которым необходимо присматривать». «Бог с ней, с Веной, в этом году!» «Поезжайте в Италию». «Как? Летом, герцог?» «Озёра в августе очаровательны. У меня есть вилла на озере Кома, которая сейчас пустует, и я думаю её посетить. Если вы не бывали на итальянских озёрах, я буду счастлив показать их вам». «Я хорошо их знаю, милорд. В молодости я провела некоторое время на Лаго Маджоре почти в одиночестве. Когда-нибудь я расскажу вам, какой была в ту пору». «Там и расскажете». «Нет, милорд. Боюсь, что нет. У меня нет виллы». «Вы не согласитесь воспользоваться моей? Она будет в вашем полном распоряжении». «В моем распоряжении настолько, чтобы не пустить туда хозяина?» «Если вам будет угодно». «Мне это будет неугодно. Настолько неугодно, что я никогда не поставлю себя в такое положение. Нет, герцог. Я предпочитаю дома, которые принадлежат мне самой». «Гостить у вас могут позволить себе женщины, о чьём прошлом известно больше, чем о моём». «Мари, другие гости, кроме вас, мне не нужны». «Это невозможно, герцог». «Но почему?» «Почему? Неужто вы хотите вогнать меня в краску, ожидая ответа на такой вопрос? Потому что весь свет скажет, у герцога Амнийского появилась новая любовница, и это мадам Гослер. Вы полагаете, что я согласилась бы стать любовницей? Даже вашей?» Или что ради очарования летнего вечера на Итальянском озере я готова дать Малве повод так утверждать? Вы желаете, чтобы я ради пары недель подобных утех потеряла всё, построенное годами упорного труда? Нет, герцог, ни за что». Неизвестно, как почтенный аристократ выпутался бы из этого неловкого положения, но в этот момент дверь открылась, и слуга объявил, что пожаловала леди Гленкора пализер